улыбаясь, радуясь хорошей погоде, еще не жгучему солнцу, с уверенным и спокойным видом творца, завершившего свой труд и ни о чем больше не заботящегося, убежденная в том, что ее наряд, как бы ни критиковали его встречные обыватели, элегантнее, чем у кого бы то ни было, она носила его для себя и для своих друзей, Разумеется, так, чтобы не было заметное ни чрезмерного внимания к тому, как она одета, ни полного равнодушия. Не мешая бантикам на корсаже и на юбке чуть покачиваться впереди нее, словно это были существа ей известные, которым она милостиво разрешает поиграть в их особом ритме, лишь бы он совпадал с ее шагом, И даже на свой сиреневый зонт, который она часто приносила с собой нераскрытым, она порою роняла, как и на букет пармских фиалок, радостный и такой ласковый взгляд, что казалось, будто хотя он был обращен не на ее друзей, а на неодушевленный предмет, она все еще улыбается. Так она отстаивала... Так она заставляла свои туалеты охранять границу элегантности, протяженность и необходимость которой признавали те мужчины, с кем у госпожи Сван были отношения товарищеские, признавали с выдававшим их невежеством оттенком почтительности профанов, считаю что тут их приятельница, подобно больной, знающей, как ей надо лечиться, или матери, знающей... Как ей надо воспитывать детей? Компетентно и правомочно. Не только сопровождавшие госпожу Сван придворные, казалось, не замечавшие прохожих, и не только запоздало ее появление напоминали о доме, где она провела долгое утро и куда ей скоро надо было идти завтракать. Казалось, о ее родстве с домом говорит также спокойствие гуляющей ее походки, словно она прогуливалась у себя в саду. Создавалось впечатление, что ее все еще оберегает его уютная и прохладная сень. Но именно в силу этого при виде ее во мне усиливалось ощущение чистого воздуха и тепла. Я был убежден, что вследствие той литургичности и обрядности, какой строго придерживалась госпожа Сван, ее убор связан с временем года — И часом дня связью необходимой, единственной, и уже никакому сомнению для меня не подлежало, что цветы на ее негнущейся соломенной шляпке и ленточки на платье рождены от мая еще более естественным путем, чем цветы в садах и в лесах. И чтобы узнать о перемене погоды, я поднимал глаза не выше ее зонтика, открывшегося и раскинувшегося, как второе небо, но только более близкое, круглое, милосердное, подвижное и голубое. Если эти обряды, а ведь они же были священные, склоняли свое величие, то, следовательно, и госпожа Сван склоняла свое величие перед утром Весной, с солнцем, которые, как мне казалось, были не очень польщены тем, что эта изящная женщина с ними считается, что ради них она выбрала более светлое и более легкое платье с намекавшими на влажность шеи и запястья широким воротником и широкими рукавами, и что вообще она не останавливается ни перед какими затратами». Так светская дама весилась, не сходя до того, что отправляется в сельскую местность к невзыскательному люду, и хотя все ее там знают, даже простонародье, тем не менее находит нужным именно сегодня надеть на себя деревенское платье. Как только госпожа Сван появлялась, я здоровался с ней, она меня удерживала и, улыбаясь, говорила «Гуд моунинг». Некоторое время мы шли вместе, и мне становилось ясно, что определенным канонам она следует ради самой себя, принимая их как высшую мудрость, верховной жрицей которой являлась она. Если ей было жарко, и она распахивала, а то и вовсе снимала и давала мне понести жакетку, а ведь в первое время она даже и не думала расстегивать ее... Я обнаруживал на шамизетке великое множество деталей отделки, которые вполне могли остаться незамеченными, подобно оркестровым партиям, не доходящим до слуха публики, хотя композитор вложил в них все свое умение. А иной раз в рукаве жикетки, лежавшей у меня на руке, я видел, я долго разглядывал, ради собственного удовольствия или из любезности, какую-нибудь очаровательную деталь. Восхитительного оттенка полоску, подкладку из сиреневого сатина, обычно никому не видную, но столь же тщательно отделанную, как и лицевая сторона. Подобно готическим скульптурам в соборе, прячущимся на 80-футовой высоте, на задней стороне блюстрады, столь же совершенным, как бы рельефы главного портала. но остающимся недоступными для обозрения до тех пор, пока случайность путешествия не завлечет на крышу какого-нибудь художника, захотевшего посмотреть на город сверху между двух башен.